Эпилог Воевода замер на пороге своей собственной комнатушки. В этом огромном, неуютном замке это было единственное место, где он мог расслабиться. Прежде. Но не теперь. Или я вообще мало кого боялся в этой жизни. С годами и опытом... Из первобытного, леденящего кровь чувства страх трансформируется в тревогу, волнение, опасение. Будто дробится на части чего-то не столь ужасного и перестает по-настоящему пугать. Однако ткача воевода искренне боялся. Хуже того, он не мог объяснить самому себе, в чем же здесь дело. Да, Кощей, да, невероятно сильный. Но сколько таких было на долгом веку Ильи? Миша Ткач, по сравнению со всеми, кого пережил выборгский воевода и вовсе мальчишка, ему даже за сотню не перевалило, а все же боялся. Невольно вздрагивал каждый раз, когда Ткач водил по нему взглядом. Тот у него был тяжелый, странный. Вот, говорит, он торопливо, весело, а как посмотрит, словно другой человек, и сразу душа в пятки уходит. Позже, будто этот морок проходит но ровно до следующего раза. Вот и теперь, замер или я на пороге своего кабинета, собираясь с духом. Разговор был нужный, неизбежный. Но не хотелось воеводе сейчас общаться с ткачом. А меж тем внутри уже шла беседа. Причем самое, что ни на есть оживленное. Воевода даже на мгновение разгневался. «Это что же за нравность такая?» В его же покоях так самовольничать и приглашать кого-то для тайных переговоров. Однако стоило Илье заглянуть внутрь через едва приоткрытую дверь, он удивленно закусил губу. Там, кроме самого кощея, никого более не было, что не мешало ткачу разговаривать на разные голоса. Это неизбежно. Я все равно тебя подчиню. Есть русская поговорка. Не говори алло, пока не перепрыгнешь. Тупой идиот! Ты не представляешь, кто я. Я загоню тебя в такие подземелья сознания, где ты будешь мучиться годами. Мне-то что? Я уже мертв. Но душа... Она у меня. Так-то. Все думают, что я вплетаю в свой хист ваши промыслы, но не задаются вопросом, как именно это происходит. К слову, пока я жив, хист твоей жены будет не таким сильным, как прежде. Главное, что Ритва жива, и теперь она не умрет. «Вот по поводу этого я бы не был так уверен», — хихикнул Ткач, только что гневно выговаривающий себе же. «Да, она стала рубежницей вполне законно, в соответствии с традициями. Но молодые рубежники так неопытны и часто попадают во всякие неприятности, особенно когда этому способствует Кощей». «Ты не посмеешь!» «Подчинись, и я забуду о ее существовании!» Наступила долгая мучительная пауза. Затем рубежник с горечью произнес лишь одно. «Хорошо». Ткач сказал последнее слово и замолчал, горько глядя в пол. А потом неожиданно улыбнулся и потер руки. Илью передернуло от увиденного. По коже побежали мурашки, но именно в этот момент он понял, что сейчас надо взять себя в руки. Воевода распахнул дверь и вошел, стараясь вести себя спокойно и уверенно. «Михаил», — улыбнулся русый великан. «Илья!» Ответом ему послужила искренняя улыбка, словно светящегося от радости рубежника. «Сколько лет, сколько зим! Вот послал меня князь почистить за твоим ратником». Воевода набрал воздуха сказать что-то в свое оправдание, но ткач тут же отмахнулся. «Дело житейское! Чего не бывает в большой семье, ведь так? А все, кто под князем, одна большая семья». «Вот». Он вытащил со слова отсеченную конечность, отделенную столь ровно будто ткач орудовал огромным скальпелем. Воевода не помнил, как выглядели руки Вранового, но обрубок взял, потому что тот еще хранил крупицы хиста его бывшего ратника и кивнул, подтвердив хорошо проделанную работу. «Промысел остался», — ответил ткач. «Травница и ее приспешницы ранены, но там ничего серьезного, жить будут». Рубежник быстро пересказал произошедшие события. Он не переставал улыбаться, но вместе с тем в его словах не было места шуткам и веселью, а когда закончил, то скрестил руки на груди, явно довольный собой. «Про тетрадь не стоило болтать всему подворью», — сказал Илья, не упустив возможности поддеть оппонента. «Я... я не говорил». На короткое мгновение ткач растерялся и уверенность покинула его. «Кто же тогда? Больше там никого не было». Может, конечно, бедовый, но в этом я сильно сомневаюсь. Да и не видел его никто. Дома он? Дома взял себя в руки ткач и привыкает к ведунству. Выручил он тебя. Ох, как выручил. Чем же? Хист неприспешнице Инги передал, хотя я на том настаивал, а отдал чужанке. Как я понял, она вроде как ворновому женой приходилась. А если бы Инга укрепила свои силы, то тебе бы стало тяжелее. Она же каждый твой шаг письмом князю сопровождает. Не знал? Вижу, что знал. Так вот, Илья, расскажи мне о вашем захожем подробно. Очень интересный рубежник. Чем же он интересен? Тем, что среди нас он как белая ворона. Выделяется очень, а между тем за неполный месяц до ведунства дорос. Некоторые за весь свой век не добираются. «Значит, не сильно хотят», — ответил Илья. «Согласен, но все же. Кто такой, как в наши ряды вступил? В общем, все, что знаешь». «И что же ты? Князю теперь про каждого рубежника будешь докладывать? Обычный захожий, который хист случайно получил. Едь спокойно и не думай о нем. Не стоит того». «Лукавишь, Илья, не знаю для чего, а лукавишь», — улыбнулся ткач. Тем сильнее остаться хочу. К захожему вашему приглядеться, вообще осмотреться, как дела ведете, чем провинция живет. Странное дело. Рубежники в последнее время здесь мрут, как мухи. Да какие рубежники? И князь мое решение одобрил. Вот. Ну, что расскажешь?» Воевода вздохнул. Знал, что ткач подобен березовому листу, который к голому заду в бане пристает. Сам не отлипнет а после стал неторопливо рассказывать, что знал про бедового. Тот, кто не имел имени, еще полдня дрожал после произошедшего в лесу. Так уж повелось, что перевертыш обладал великой силой, когда чувствовал слабость загнанного в угол существа. Как с тем же захожим? Ведь почти в руках был, уже погублен. И тут проклятый Бэккохест. Да и дальше все складывалось не так уж и плохо, как могло. Пришел он в себя, когда рубежник и нечисть бились, разумнее было бы именно тогда напасть на захожего. Но нет. Дрогнул перевертыш. Меньше всего головой думал, лишь старался спасти свою трусливую душу. Вот и рванул прочь. В себя пришел, но уже после, когда до рубежников добрался. Сеча шла страшная. Да и не сечь вовсе! Побоище от того отсутствия одного из ведунов не заметили, и даже получилось в крови лошадиной вымазаться да сделать вид, что с самого начала своим здесь помогал. А после, когда все закончилось, вернулся вместе с прочими к месту, где оставил захожего. Больше всего надеялся, что тот прыткий Бэккахест убил мальчишку. Куда уж там? Выяснилось, что этот захожий не так просто оказался. Более того, трех водяных лошадей одолел. И пусть сам еле держался на ногах, почти опустошенный, но разговаривал спокойно. Еще и замечания делал. Тогда осознал тот, кто не имел имени. Все. Его карта бита. Так бывало, пусть и не часто. Глупец бы отрицал очевидное, а умный догадался. Больше здесь делать нечего. Не доберется он до молодого рубежника в ближайшее время а тому понять, кто перед ним предстал, не составит труда. Помогут люди добрые. Отлежится, отоспится, а затем вопросы начнет задавать. А он, может, и простоват, но все же не глуп. Потому перевертыш начал действовать. Сразу, как только они передали захожего местному привратнику у Водянова. Вернулся домой, где все еще лежал воняющий ножевой человек и стал быстро собирать вещи. Все не так, все в попыхах. Границу, допустим, перейти не составит труда, но что потом? Денег было немного, даже учитывая, что он выгреб схрон рубежника, которого удалось подчинить. Вот только быстро продать все не получится. Да и себя выдаст, подозрение навлечет. А в Суоми как же быть? Он ведь там и не знает никого. Были бы деньги, те обычно затыкали самые болтливые рты. Так и их немного. Едва полтинник проклятым серебром наберется. Хуже всего, что придется все тащить на себе, на собственном горбу. Рубежникам проще, они на слово могут убрать. А вот нечисти не до жиру. Вспомнилась перевертышу даже одна чужанская книжка про золотого тельца. Там главный герой тоже бежал из страны, нагруженный богатствами. Вот только его ограбили, а сам он едва выжил. Думал тот, кто не имел имени, думал, да потом все же плюнул. Надо пробраться так, чтобы не заметил никто. А для нечисти эта задачка не такая уж простая. Открыл он свою сумку, заглянул внутрь и едва ли не завыл от обиды. Кончилось зелье. Конечно, ничего сложного в нем не было. Можно сварить, тем более делалось-то всего часа за три. Да только и главный ингредиент отсутствовал. Кошачьи слезы. Долго боролся с собой перевертыш. Точнее, страх перед неизвестным сражался со страхом перед возможной кончиной. И все же под утро, а за прошедшую ночь так и не пришлось сомкнуть глаз, пробрался он в подворье. Пробрался как тать, стараясь не видеть других и сам на глаза не попадаться. Тенью проскочил через площадь и оказался в лавке. И чуть от страха не умер. Стояло там сразу два Ивашки, разговаривающих с лавочником. От сомнений помутился разум перевертыша. Забыл он, что сразу же после охоты рубежники побегут сдавать срезанные с лошадей. Кто поумнее, да в деньгах не так остро нуждается, до Петербурга доедет. Там и торговцев больше, и цену можно лучшую получить. А кто помельче, сюда и понесет. Его приветили, поздоровались, а потом даже заговорили. Но не о вчерашних событиях. Напротив, о сегодняшних. Выяснилось, что его подопечный с утра с врановым встречался и будто сделку с ним провернул, отдал законоотступнику какую-то траву, а взамен тетрадь получил. На этих словах перевертыш едва из штанов не выпрыгнул, так ему понравилось услышанное. Но то лишь присказка была, сказка потом началась. Как оно все закончится, никто бы не узнал. Может, и разошлись бы миром, может, передрались, но там такая заваруха случилась, что мама не горюй. Вроде как захожий облаву устроил на вранового. Правда, и тот не лыкомшит оказался. Едва травницу с ее слугой не убил. И если бы ткач не подоспел... Про ткача перевертыш слышал. Да и как не слышать? Известная личность. Опасная. Но даже это его не беспокоило потому что узнал самое важное — врана Вова убили. И будто бы сам захожий. Иначе каким образом он бы еще пятый рубец получил? Но что получил — это точно. Бедовый теперь ведун. Тот, кто не имел имени, долго расспрашивал, выведывал, но так и не поймал вашек на лжи. Лишь спросил, от кого узнали. А после отправился к Василию, который и поведал, что ему новости рассказал сам ткач. Понятно, что не всё, многое трактирщик сам додумал, но про ведунство и тетрадь — истинная правда. Потому перевертыш уходил из подворья пусть и с мелким пузырьком кошачьих глаз, но довольно улыбаясь. В жизни часто так случается. Час пройдет другой, а вон как всё меняется. Буквально с ног на голову становится. И уезжать, конечно, можно, даже нужно. Но прежде все же надо увидеться с захожим. Новый рубец способен открыть множество тайн дневника. И кто знает, что там можно обнаружить. Вдруг все-таки получится жирный куш сорвать. Тогда и риск оправдается. Трус Лиев был перевертыш, но вместе с тем и жаден. В больницу Инга пришла глубоким вечером. Впрочем, никто даже не подумал сказать рубежнице, что приемные часы закончились. Скорбной тенью она скользнула по коридору, незамеченная никем. Да если бы хоть кто-нибудь обратил внимание на женщину, то не признал ее. Слишком сильно изменилась рубежница после сработавшего против нее проклятия, которое было заключено в жезл. Она без всякого труда нашла Наташу. Не потому что чувствовала свою приспешницу, как любая хозяйка. Их связывало нечто большее. Девушка после операции лежала в индивидуальной палате с зафиксированной на груди рукой. Если ткач посчитал нужным привести приспешницу сюда, то травница хотя бы выбила лучшие условия. Она склонилась над спящей девушкой, погладив ту полбу, и заодно пощупала слабый чужанский хист приспешницы. Как и говорил Кощей, действительно ничего страшного. Кроме разве что самого важного у женщины — самолюбие. Инга потерла лоб, и Наташа тут же проснулась. Увидев ее глаза, девушки испуганно округлились, не сразу поняв, кто перед ней. Наталья даже было дернулась, но рука рубежницы продолжала лежать сверху, обездвиживая приспешницу. Плохо выгляжу, внучка. Плохо, если честно. На свой возраст. Может, даже довольно, коротко оборвала ее Инга. Это все временно. Проклятие сильное, но быстро сойдет на нет. «К тому же врановой мертв. мёртв. Восстановлюсь». Наталья отвернулась, но от Инги не ускользнула, как ее глаза наполнились слезами. «Он, этот гад, он отдал мой хист!» «Если промысел не внутри тебя, то не твой. Иногда все случается не так, как мы планируем. С другой стороны, мы живы. А это было сделано зря. Злые женщины помнят обиды вдвое дольше». Наталья теперь, не сдерживаясь, заплакала. — Тише, тише, дура, швы разойдутся. Не заставляй меня использовать хист, его и так немного. — Я уродина. Ты знаешь, что там с плечом? — Знаю. Я же рубежница. Завтра заберу тебя. Полечу мазями, своими травами. Чудес не обещаю, шрам останется. Но это лучше, чем гнить в земле. Тебе даже руку сохранили. — Ба... Ты знаешь, что этот хист должен был быть моим! Повернулась к Кинги Наталья, злобно глядя на рубежницу. Пыл поумерь! Твои слова свидетельствуют лишь о том, что ты еще не готова быть рубежницей. Ба! Наталья протянула это почти капризно, совсем как маленькая девочка. Инга махнула рукой по воздуху, словно хотела раз и навсегда прекратить этот спор. И я просила тебя так меня не называть. При людях же! «Тут никого нет». Все равно». «Если ты хочешь когда-нибудь стать рубежницей, то начинай вести себя подобающе». «Я начну». «Как только выйду, немного подлечусь, я этого Матвея». Наталья сжала кулак здоровой руки, показывая, что именно она сделает с рубежником. А Инга всего лишь покачала головой. «Как это в природе людей?» «Он спас тебя от спиритуса, хотя не обязан был этого делать». А вчера спас еще раз, когда Врановой мог убить. И никакой Кощей бы не подоспел. Но ты помнишь ли что что из-за него не стало рубежницей. Пожилая женщина со сморщенным лицом, которая ныне являлась Ингой, укоряюще покачала головой. Наталья же сердито надула губы. Но я же в своем праве, Инга. Это правило лишь для тех, у кого достаточно хиста. Для нечисти, рубежников. У чужан нет права. Говорила травница холодным ледяным тоном, каждым словом будто пригвождая девушку к кровати. Хотя та и так побледнела, будто лишившись всей крови. Инга не хотела быть жестокой. Она даже по-своему любила единственную внучку, насколько вообще способна любить рубежницы ее возраста и опыта. Это люди с годами становятся сентиментальнее, предчувствуя скорую кончину. Рубежники же, напротив, лишаются всего человеческого. Ты поняла? Закончила Инга. «Поняла», — тихо ответила лежащая перед ней чужанка, раздавленная жестокостью. «Теперь следующее. Итак, повторяю еще раз. Завтра я заберу тебя и быстро поставлю на ноги, и ты будешь тише воды ниже травы. Более того, поедешь к Матвею и лично поблагодаришь его. Инга, поблагодаришь!» Рубежница пригвоздила чужанку взглядом. «Будешь виться вокруг него, как влюбленная дурочка!» И сделаешь все, что надо. Я даже поспособствую. Дам пару интересных эликсиров. Нам нужно приручить его всеми возможными способами, ты поняла? Поняла. На мгновение, на короткий миг, в сердце рубежницы возникло давно позабытое чувство. Наверное, его можно было даже назвать сожалением. Правда, исчезло оно быстро словно небольшое облачко набежало, скрыв солнце, но тут же унеслось по небу дальше, гонимое ветром. Из девочки может выйти толк. Только нельзя давать слабину. Она должна понять, что для достижения поставленной цели надо жертвовать всем, в том числе гордостью. — А что потом? — спросила Наталья. — Потом мы узнаем, где находится реликвия. — А Матвей? Инга улыбнулась. Морщины собрались на ее лице еще больше, обезображивая ее. Рубежница будто бы потеряла все человеческие черты, став жутким изваянием. Поэтому и слова ее прозвучали с какой-то инфернальной потусторонней силой. — А Матвей нам будет не нужен.